Глава девятая. Достаточно безопасная планета Ланкун. Здание перехода со стороны Ланкуна представляло собой небольшую тускло освещенную комнату. Окон не было. Широкий проем между кополообразным потолком и бревенчатыми стенами, по всей видимости, предназначался для обеспечения помещению и света и вентиляции. Однако со своей задачей проем справлялся из рук вон плохо. Если света просто не хватало, то вентиляция отсутствовала напрочь. Духота здесь стояла такая, что Алиса поначалу испугалась. Вдруг местный воздух всё-таки непригоден для людей. Она осторожно сделала пару вдохов и выдохов. Вроде всё в порядке, неприятных ощущений нет. Только жарко очень, и воздух тяжёлый, влажный, как будто тут пару месяцев не проветривали. Тем не менее, встретивший ее абориген чувствовал себя в этой духоте совсем неплохо. Он висел над землей, одной рукой ухватившись за деревянную перекладину под самым потолком. Видимо, от безделья решил позаниматься спортом. И как он до этой балки допрыгнул? Ростом мужчина был метр двадцать, не выше. Кожа смуглая, волосы черные, коротко стриженные, лицо немного вытянуто вперед в области подбородка — Глаза большие, круглые, нос приплюснутый и широкий, с крупными ноздрями. Одет в белую майку-сетку, сквозь ячейки которой виднеется тело без каких-либо признаков растительности. Просторные белые шорты, сшиты из ткани, похожей на обычный хлопок. Абориген качнулся на своем турнике и в один прыжок оказался на полу рядом с Алисой. Вот это да! Их разделяло не менее трех метров. Как он себе шею-то не свернул? Ланкунец, между тем, заинтересованно рассматривал гостю и показывал ровные белые зубы. «Здравствуйте! Добро пожаловать на Ланкун! Вы обитатель Торнера?» — весело спросил он на общем. Голос аборигена звучал высоко и звонко. «Здравствуйте!» — улыбнулась Алиса. «Нет, я с планеты Земля. Слышали про такое?» «Земля!» — по слогам произнес Ланкунец. «Нет, не слышал. С вашей планеты ведут врата на Торнер?» «Да, с Ланкуном у нас общих врат нет». «Еще будут», — уверенно заявил Абориген. «Эти тоже появились около месяца назад. Мы проходили на Торнер, но не нашли там разумных обитателей. Вот я и подумал, что вы оттуда». «Так ваша планета недавно вошла в цепь врат?» — предположила Алиса. «Нет». «Мы шестьдесят пять лет ходим вратами, просто эти совсем новые». Ланконец, не стесняясь, уселся на пол, прижал колени к груди и жестом предложил Алисе последовать его примеру. Она не удивилась. Разные планеты — разные обычаи, и не с таким приходилось сталкиваться. юрбик Горвидаул», — представился абориген. «А вас как зовут?» Алиса стянула рюкзак, опустилась на пол и скрестила ноги по-турецки алиса воронцова ответила она и чуть помедлив добавила николаевна трёхсложное имя ланкунца побудило назвать ей отчество чего она обычно не делала скажите а ли са ва ра -н с -н -н можно просто алиса сжалилась она над аборигеном иначе бедняга тогда вечера будет пытаться выговорить ее имя «Тогда зовите меня гор!» — Ланкунец вновь показал зубы. «Расскажите мне, Алиса, какая она, ваша Земля?» Что можно ответить на такой, казалось бы, простой вопрос? Большая — это смотря с чем сравнивать. Красивая — тут дело вкуса. Как описать Землю существу из другого мира? На моей планете шесть континентов. Алиса решила начать с географических особенностей. Один из них полностью покрыт льдами, а природа остальных пяти удивительна и разнообразна. У нас четыре океана, каждый из которых населен невероятными рыбами и морскими животными. На земле встречаются и высокие горы, и бескрайние долины. Наши города один прекраснее другого. В них можно встретить постройки, которым уже несколько тысяч лет, или современные здания, поражающие размерами и формами. Ланкунец внимательно слушал, изредка хлопая круглыми глазами. Алиса улыбнулась и продолжила. «Наша планета хорошо развита. Мы умеем летать в космос и погружаться в морские глубины. Научились модифицировать гены, выводить новые виды растений и животных. Можем пересаживать органы, продлевая тем самым жизнь больным людям. Люди — так мы себя называем» пояснила Алиса, заметив недоумение в круглых глазах гора. «Мы все еще ведем войны за территории и природные ресурсы, но, случаясь где-то наводнение или извержение вулкана, вмиг забываем о распрях и помогаем нуждающимся всем, чем только можем. Мы путешествуем по своей планете, а последние четыре года — и по другим мирам. Мы постоянно что-то изобретаем, улучшаем и совершенствуем. Земля удивительна». Я даже немного завидую вам, ланкунцам, которым только предстоит с ней познакомиться. Абориген внимательно вглядывался в лицо Алисы. Наверное, пытался понять, закончила она свою тираду или добавит что-то еще. А затем произнес. «После вашего рассказа я готов прямо сейчас записаться добровольцем в экспедицию на Землю». «Вы не пожалеете», — улыбнулась Алиса. Сидеть на полу было неудобно, она поерзала. «Расскажите немного про Ланкун. Я совершенно ничего не знаю о вашей планете». Гор хлопнул по коленям и ловко вскочил на ноги. «Зачем словами пытаться описать то, что вы вот-вот увидите? Давайте ваш паспорт, Алиса. Я поставлю отметку, и вы сможете убедиться, что Ланкун тоже невероятная планета, не менее удивительная, чем Земля. Но, судя по вашему рассказу, совершенно другая». «Вы меня заинтриговали». Алиса достала из рюкзака межпланетный паспорт и протянула Ланкунцу. Тот медленно заковылял к невысокому столу. Ноги у Гора были короткими, руки при этом почти касались пола. Алиса решила не заставлять Ланкунца совершать и обратный путь, а потому тоже подошла к столу. Гор поставил в ее паспорте отметку. «Вы надолго к нам, Алиса?» «Боюсь, что нет. Может, на несколько часов?» «Осмотрюсь, получу общее представление о планете, а потом обязательно вернусь и изучу всё подробнее». Она спрятала паспорт в рюкзак и покосилась на дверь. Отцарившей в помещении духоты уже слегка кружилась голова. Пора было выбираться на свежий воздух. «Жаль», — опечалился абориген. «Думаю, наш мэр с удовольствием бы с вами пообщался». «Мне тоже жаль, Гор, но я на самом деле не смогу задержаться. А знаете что?» «Я оставлю вам визитку». Пришлось снова стягивать рюкзак. Хороший курьер всегда имеет в запасе десяток другой визиток. Свои Алиса печатала на пластике. Все-таки этот материал с большей стойкостью переносит различные климатические условия. Она достала тонкую серебряную коробочку и протянула гору визитку. Абориген с интересом разглядывал трофей. «Просто покажите эту штуку любому пограничнику на Земле» посоветовала Алиса, и вам помогут меня найти. Ланкунец покрутил визитку в руках, проверил на гибкость и зачем-то понюхал. Я обязательно сохраню вашу, как вы сказали, это называется. Гор убрал карточку в маленький кожаный мешочек, привязанный к поясу. Визитка, ответила Алиса. Визитка, повторил Гор. Алиса показала поднятый вверх большой палец. Гор скопировал жест, удивленно уставился на свою руку и уже в который раз оскалился. Алиса улыбнулась в ответ и снова закинула рюкзак за спину. Гор, может, подскажете, как мне попасть в библиотеку? решила она уточнить напоследок. Хочу собрать немного информации для изучения. Очень правильная мысль. — обрадовался абориген. — Просто спуститесь вниз, а там любой транспорт отвезет вас куда нужно. — Огромное вам спасибо! — поблагодарила Алиса и двинулась к единственной в помещении двери. Уже на выходе она сообразила, что ей нечем будет расплатиться за проезд. Пришлось еще ненадолго задержаться. Гор с готовностью предложил обменять немного местных денег на земные. Получил от Алисы 10 долларов, повертил купюру в руках, поднял к потолку. Нюхать трофей на этот раз не стал. Он протянул Алисе тонкую металлическую пластину с выдолбленными символами и узорами. Пояснил, что этого хватит на проезд туда и обратно. И еще пара монет останется в качестве сувенира на память. Алиса поблагодарила Ланкунца и помахала рукой на прощение. В ответ Гор показал бледно-розовые ладошки. По всей видимости, он так попрощался. Пригнув голову, чтобы не удариться о низкий проём, Алиса толкнула дверь и, наконец, выбралась на свободу. Обстановка на улице оказалась ничем не лучше. К невыносимой духоте добавились какие-то мелкие насекомые, без конца жужжащие и вьющиеся вокруг. Ох, вот только не хватало подцепить местную лихорадку Денге. Стараясь не вдыхать ртом, мерзкие букашки так и норовили быть съеденными — Алиса с изумлением взирала на пейзажи Ланкуна. Вокруг столбами возвышались толстые деревья. То тут, то там, среди зелёных крон, располагались широкие террасы с бревенчатыми домиками. А сверху нависали пушистые белые облака. Такие огромные и густые, что небо вовсе не было видно. Солнечные лучи с трудом находили себе дорогу. Тусклый свет рассеивался, отчего казалось ещё час-другой, и наступит ночь. Хотя кто сказал, что это не так? Алиса не догадалась уточнить у гора время суток. Она осторожно подошла к краю террасы и посмотрела вниз. Ну, ничего себе! Под ней было как минимум метров двадцать. Сквозь легкую туманную дымку проглядывали круглые крыши домов. Вот только вместо земли внизу, насколько хватало взгляда, простиралась вода грязно-серого цвета. А прямо из нее росли массивные деревья. Каждая не менее десятка метров в обхвате. Похоже, она попала в местную Венецию. Гор сказал, что нужно спуститься вниз и там найти транспорт. И как ей это сделать? Не по веткам же карабкаться? Краем глаза Алиса заметила какое-то движение. Пригляделась. Вдоль ствола соседнего дерева передвигался ланкунец. Цепляясь за ветки руками, парень в несколько прыжков преодолел сложную дистанцию и, как ни в чем не бывало, запрыгнул на просторную террасу. Вот это ловкость! Оглянувшись, он увидел Алису и приветственно поднял ладони. «Слева от вас красная дверь!» — крикнул он. «Это лифт! Инопланетяне обычно пользуются лифтом!» «Спасибо!» — поблагодарила Алиса. «Лифт — это просто замечательно!» Попытка спуститься на ванконский манер точно ничем хорошим не кончится. Она без труда нашла красную деревянную дверь, за которой обнаружилось небольшое помещение с одной единственной кнопкой. Пока лифт плавно спускался, Алиса старалась вспомнить, какой воздух легче — тёплый или ещё более тёплый. Но школьные уроки физики почему-то всегда проходили мимо, а будущих переводчиков в университете таким глупостям не учат. Скрестив пальцы, она молила ланкунского бога сконцентрировать прохладу внизу, а лифт тем временем с легким толчком остановился. Алиса вышла на улицу, и ей тут же захотелось вернуться назад. Да что же у них за климат такой? Это же самая настоящая сауна. Пожалуй, там, откуда она спустилась, было лишь слегка душновато. Голова опять закружилась, перед глазами поплыла серая дымка. Хотя нет. Дынка плыла не только перед глазами, всё вокруг окутывал лёгкий туман. Насекомых здесь стало ещё больше. В ушах гудело от их постоянного жужжания. Каждый вдох давался с трудом, тело моментально покрылось липким потом. Хорошо, что она оставила джинсы на ирбуге, в шортах по такой жаре разгуливать комфортнее. Хотя слово «комфортнее» по отношению к ланкону звучало как насмешка. К ней приближалась лодка. Судно еще скользило по воде, когда невысокий крепкий ланкунец соскочил с борта. Алиса ойкнуть не успела, а абориген уже приземлился рядом. Одет он был лишь в потертые шорты голубого цвета. Ловким движением ланкунец накинул толстый канат на деревянный столбик, расположенный на самом краю террасы. Затем громко свистнул. Водитель заглушил мотор. Вокруг сделалось Тише. Только назойливые насекомые не желали прекращать бесконечный гул. Абориген схватился за канат, подтянул лодку к берегу и завязал тугой узел. А затем с интересом уставился на Алису. Она приветливо улыбнулась. «Скажите, эта лодка довезет меня в библиотеку?» В ответ парень принялся показывать одной рукой на лодку, а второй делал в воздухе плавные дугообразные движения. «Давай, мол, запрыгивай». Похоже, он не говорил на общем. Алиса подошла к борту. Топтаться на месте в этой духоте она точно не хотела. Лучше уж плыть на лодке. Да и Егор сказал, что библиотеку отвезет любой транспорт. Внутри располагались тесные ряды скамеек. Немногочисленные пассажиры пялились на Алису с нескрываемым любопытством. Еще бы! Им предстояло наблюдать занимательное шоу — Неказистая инопланетянка намеревалась каким-то образом перепрыгнуть через борт и не сломать при этом ноги. Ну и как ей это сделать? Хоть бы дощечку какую кинули. «Подождите!» — с ближайшей скамейки подскочил худощавый ланкунец. Его длинные рыжие волосы плавно переходили в аккуратную бородку. «Я помогу!» Он прыгнул вперед, одной рукой ухватился за висящий над краем борта канат, а другой крепко обхватил Алису за талию. От удивления она взвизгнула, а ланкунец, как ни в чем не бывало, уже летел назад, держа ее мышкой в горизонтальном положении. Мягко приземлившись на скамье, рыжебородый тарзан поставил Алису на ноги и смущенно пробормотал. — К сожалению, наш общественный транспорт не предназначен для гостей с других планет. Простите, если напугал. Алиса попыталась улыбнуться. Водитель тем временем завел мотор. А Юнга с голым торсом отвязал канат, ухватился рукой за какую-то балку и снова громко свистнул. Лодка двинулась вперёд. Наконец стало ощущаться маломальское движение воздуха. «Спасибо за помощь». Алиса повернулась к рыжебородому соседу. «Скажите, на этой лодке я доберусь до библиотеки?» «Да, я подскажу, где сойти на берег». Ланкунец оскалил зубы точь-в-точь, точь, как пограничник гор. «А вы с какой планеты?» Остальные пассажиры, не таясь, прислушивались. Светловолосый паренек в ярко-синей майке перебрался на скамейку поближе, а женщина в цветастом платье указывала на Алису и что-то говорила сидящему рядом мужчине. Похоже, переводила их беседу с Рыжебородым. «Я с планеты Земля», — Алиса произнесла фразу громко, чтобы расслышали и ланкунцы на задних рядах. Затем высоко подняла ладони и показала их всем пассажирам. Аборигены, как по команде, обнажили зубы и продемонстрировали розовые ладошки. Рожебородый Тарзан явно испытывал гордость от того, что сидит рядом с необычной инопланетянкой. Он пригладил волосы, прижал колени к груди и торжественно сказал. «Добро пожаловать на Ланкун. Мы рады видеть представителя новой расы». Пассажиры лодки согласно загудели. А Тарзан тем временем спросил чуть тише. «Как вас зовут?» «Алиса?» «Приятно познакомиться, Алиса», — хлопнул круглыми глазами Ланкунец. Алиса с удивлением заметила, что даже ресницы у него были рыжими. «Меня зовут Тог». «Мне тоже приятно познакомиться, Тог», — ответила она, обмахивая лицо ладонями. «Что это вы делаете?» — удивился Ланкунец. «Пытаюсь хоть как-то охладиться». Алиса прекратила бесполезное занятие. «Тут всегда так жарко». Тарзан показал зубы, а затем часто-часто захлопал по коленям, издавая при этом странные цокающие звуки. — Вам повезло попасть на ламкун зимой? — весело сказал он. — Вот летом у нас действительно жара. — Да уж, повезло. Чёртов Торнер не мог предупредить об опасностях местного климата. Хоть бы воды взяла. Алиса посмотрела за борт. Грязно-серая жижа расходилась волнами из-под носа лодки. Повсюду кружили жужжащие черные точки. Пока Ланкон совершенно не радовал ни погодой, ни природными красотами. «Скажите, у вас весь город стоит на воде?» Задала она новый вопрос Тарзану. Тот снова принялся цокоть. На этот раз дольше и громче. Ладони без конца хлопали по коленям. «Весь город на воде!» — простонал он. Алиса начала догадываться, что странное цоканье Тарзана — это самое настоящее хихиканье. «Ланкон полностью покрыт водой. У нас нет суши». Абориген положил ноги на скамью напротив и, заметив, как округлились глаза Алисы, добавил. «Совсем нет». «Нет суши. Планета покрыта водой. Полностью. Разве такое возможно? Даже на Фрио есть континент». «Может, ланкунцы просто еще не до конца исследовали свою планету?» Алиса огляделась по сторонам. Лодка плыла по узкому каналу. Слева и справа то и дело появлялись просторные деревянные террасы. Они размещались на высоких сваях, выходящих прямо из воды. Сваи представляли собой не что иное, как стволы все тех же массивных деревьев. Иногда на террасах располагались бревенчатые домики. Дверь одного из них оказалась открытой. Вытянув шею, Алиса заглянула внутрь. Лодка двигалась достаточно быстро, поэтому удалось разглядеть лишь толстое бревно, стоящее на подпорках в центре комнаты. На бревне сидел ланкунец. Он прижал ноги к груди, а голову устроил на коленях. Похоже, абориген дремал. «Только вода!» — оскалился Тарзан. «Где-то глубже, где-то мельче». На Ланкуне есть участки глубиной мне по пояс, а встречаются районы, дно которых ещё не изучено. Ну, теперь хотя бы ясно, почему здесь так душно. Видимо, всё дело в высокой влажности. Дурацкая планета, ненормальная какая-то. Лодка чуть замедлила ход. Они проплывали мимо широкой террасы. Рядом с двухэтажным домом располагалась детская спортивная площадка. По крайней мере, выглядело это именно так. Стайка маленьких ланкунцев резвилась, задорно крича и прыгая друг за другом. Они хватались руками не только за канаты и брусья, но и за ветки стоящих рядом деревьев. Темноволосый малыш зацепился ногой за турник, вытягиваясь вниз, пытался достать до пола. Девочка, одетая в легкое розовое платье и лосины в тон, подпрыгнула, уцепилась за ветку стоящего неподалеку дерева, качнулась, Перелетела на другую, повисла на одной руке, а второй сорвала ярко-красный плод, похожий на продолговатое яблоко. В один прыжок малышка преодолела огромное расстояние, отделяющее её от террасы, ухватилась за висящий в воздухе канат и повисла, раскачиваясь из стороны в сторону. Заметив, что Алиса уставилась на неё, девочка перехватила фрукт ногой и показала розовую ладошку. Поражённая циркачеством, Алиса подняла ладони в ответном приветствии. «Это школа», — проследил её взгляд Тарзан. «Жилые дома мы обычно строим на втором ярусе. Там меньше насекомых и влажность пониже». Речная дорога изогнулась, и терраса с детишками скрылась из виду. Алиса повернулась к Тарзану. «А передвигаетесь вы только на лодках? Или есть ещё какой-то транспорт?» «На первом ярусе на лодках». «Вертикально обычно все ходят пешком, ну, кроме пожилых ланкунцев, инвалидов и инопланетян. Они предпочитают лифты». Абориген смущенно отвел глаза. Однако Алиса вовсе не обидела то, что он поставил ее в один ряд со стариками и инвалидами. Ее озадачило выражение «вертикально ходить пешком». Погрешности перевода. Говорить на общем не так просто, как может показаться. Часто о смысле фраз приходится догадываться. «Под пешком вы имеете в виду, прыгая и цепляясь за ветки руками?» — уточнила Алиса. «Ну да, для нас это гораздо проще, чем ходить ногами, как делаете вы или некоторые другие инопланетяне». «А наверху вы тоже передвигаетесь пешком?» «Иногда пешком, иногда на автобусах». «На автобусах?» — удивилась Алиса. «Но как? Разве там есть дороги?» Пришел черед ланкунца хлопать глазами. Видимо, слово «дороги» отсутствовало в его родном языке. Он задрал голову в небо, пытаясь разглядеть что-то среди деревьев. «Вон, смотрите!» Тарзан указал на красный вагончик. Тот довольно шустро двигался вдоль толстых канатов, протянутых между террасами верхнего яруса. Автобус был метров пять в длину. Вместо стен по его периметру проходили тонкие перила. Вывалиться из такого транспорта — расплюнуть. Алиса ужаснулась, представив, через что ей пришлось бы пройти, в библиотека на втором ярусе. Общаясь с Тарзаном, Алиса на какое-то время забыла о невыносимом ланкунском климате. Но тут лодка остановилась. Едва уловимый ветерок пропал вовсе, и вся тяжесть здешнего воздуха снова силой опустилась ей на плечи. Футболка давно уже насквозь промокла, шорты прилипли к ногам. Чувствовала она себя, как на борту самолёта, попавшего в зону турбулентности. Уши заложила, голова кружилась. Алиса глянула на воду, и ей вдруг захотелось, несмотря на грязь и возможную опасность, нырнуть в освежающую прохладу. Откуда-то издалека донёсся голос Тарзана. «Приехали. Помочь вам сойти на берег?» Она повернула голову. Лицо рыжебородого соседа плыло перед глазами. Алиса несколько раз моргнула, Картинка приобрела резкость. Тарзан ждал ответа. К горлу подкатила тошнота. Алиса кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Абориген тут же привычным жестом сгреб ее в охапку и в один прыжок перенес на деревянную террасу. От резкого движения ее едва не вывернуло наизнанку. Ноги подкосились. Алиса оперлась на вовремя подвернувшийся столб, сделала несколько плавных вдохов и выдохов. Тошнота отступила. Однако чувствовала она себя по-прежнему паршиво. В голове мелькнула мысль, что никто не взял с неё оплату за проезд, но выяснять этот вопрос было поздно, лодка уже скрылась из виду. А она даже не поблагодарила Тарзана за помощь. Надо срочно раздобыть воды, и хорошо бы отыскать помещение с кондиционером. Хотя о последнем мечтать не стоит. Зима на дворе. Какие кондиционеры? Сжав зубы, Алиса поплелась к зданию библиотеки. Холл оказался просторным. Ощущалось небольшое движение воздуха, похоже, тут работал вентилятор. В центре комнаты потолок отсутствовал. Сквозь круглое отверстие виднелся второй этаж. Слева, на невысоком столе, прижав ноги к груди, спала женщина. Одета она была в белое платье с горизонтальными синими полосками и такой же расцветки лосины. Причудливые косы лежали на голове полукругом. Ланкунка устроила ладони на коленях, сверху положила подбородок и тихонько похрапывала. «Извините», — позвала Алиса. Не очень-то хотелось будить библиотекаршу, но что еще оставалось делать? Женщина открыла глаза, посмотрела на гостю и продемонстрировала белые зубы. «О, землянка!» Она вытянула руки вверх и ловко спрыгнула на пол. «У нас что, уже есть общие врата с вашей планетой?» «Пока нет», — Алису удивили познания Ланкунки. «А как вы догадались, что я с Земли?» Женщина еще раз оскалилась. «Мой близкий друг живет на Фрио. Он рассказывал о новой планете в цепи врат и показывал фотографии людей. Ведь так вы себя называете?» «Да», — кивнула Алиса. От этого простого движения пол поплыл перед глазами. Она с трудом удержала равновесие. «Что с вами?» — забеспокоилась женщина. «Похоже, адаптация к местному климату», — пробормотала Алиса, стягивая рюкзак и бесцеремонно усаживаясь на пол. Сейчас правила приличия волновали ее в последнюю очередь. «У вас не найдется воды?» «О, моя милая, посиди, я мигом». Женщина оттолкнулась от пола, подпрыгнула и ухватилась за вертикальный шест. Сделала вокруг него полный оборот, взлетела под самый потолок второго этажа, и ловко зацепилась обеими руками за один из канатов, качнулась вперёд и скрылась на верхней площадке. Алисе не хватило сил даже прошептать «Вау!». Уши заложила, она дотронулась до лба, горячий. «Ты всего лишь перегрелась», — успокаивала себя Алиса. А воображение тем временем безжалостно рисовало последствия, к которым может привести укус местного насекомого. В висках стучало. Жужжащий где-то под потолком вентилятор не разгонял душный воздух. Горло снова подступила тошнота, Алиса оперлась руками о пол. Тот почему-то не захотел оставаться на месте и поехал в сторону. Деревянные доски приблизились вплотную к лицу, в лоб ударила острая боль. А потом все исчезло. «Как можно быть такой твердолобой?» Папа стукнул кулаком по столу. «Я сто раз тебе объяснял. «Мы ничего не знаем ни про Создателей, ни про Врата. Но ты плевала на наше с мамой мнение и поперлась на никому неизвестную планету». Алиса опустила глаза. Твердолобый, поперлась. Такие словечки папа использовал только когда был по-настоящему зол. «Я просто хотела помочь другу», стуча зубами, попыталась оправдаться она. В комнате было невыносимо холодно. «Кроме того», — добавила мама, — Торнер предупреждал тебя, Алиса. Ты вернёшься целой и невредимой, если не будешь делать глупости. Алиса. Не лиса, лисонька или лисёнок. Мама очень расстроена. Лучше бы она тоже сердилась. Алиса удивлённо подняла глаза. Но откуда ей известно про Торнер? Неужели ты на самом деле считала, что мы ничего не знаем? Мама протянула ладони к едва тлеющему камину. Алиса поёжилась. — попросила она. — Пожалуйста, подкинь дров, я жутко замерзла. Папа сделал вид, что не слышит. Мама резко поднялась и вышла из комнаты. — Зачем они так? Нельзя же просто взять и поставить в разговоре точку. Да, она виновата. Но они должны понять, они всегда ее понимали. Алиса обняла колени. — Холодно. Как же холодно! — Тихо, тихо, моя милая! — раздался мягкий заботливый голос. Родители исчезли. Камин тоже. Стало темно, а в следующий миг Алиса поняла, что лежит на твёрдом полу и кутается во что-то мокрое и холодное. «Тебе нужно попить. Давай, я помогу подняться». Чьи-то руки заботливо приподняли её и подставили под плечи твёрдую опору. Веки отяжелели. С трудом, разлепив глаза, Алиса обнаружила, что по-прежнему находится в библиотеке. Рядом сидела ланкумка в полосатом платье. Вид у нее был взволнованный. Женщина подняла с пола деревянную миску и протянула Алисе. «Тебе нужно попить», — повторила она. Алиса взяла миску и едва смогла ее удержать. Руки дрожали, да и все тело трясло. В комнате было невыносимо холодно. «Не м -м могли бы вы поддать мой рю -рю рюкзак?» — стуча зубами, попросила она. Женщина огляделась, рюкзак лежал неподалеку. Она подтянула его ближе и с интересом уставилась на Алису. Беззараживающие таблетки, пояснила та. Отставила миску и дрожащими пальцами расстегнула боковой карман. Это на Ирбуге земные ученые успели вдоволь наиграться с микроскопами и пробирками, на Ланкуне же пить воду из непроверенных источников не стоило. Наконец, Алисе удалось найти бутылёк с крошечными чёрными гранулами. Она бросила одну в миску с водой. «Почему здесь так холодно?» «Я включила кондиционер», — ответила Ланкунка. Она по-прежнему сидела рядом и внимательно смотрела на Алису круглыми глазами. «Мы обычно не пользуемся ими зимой, но ты, моя милая, похоже, получила тепловой удар». «Разве ты не знаешь, к чему приводит высокая влажность? Когда я вернулась воду, и ты уже потеряла сознание». Алиса досадливо поморщилась. «Межпланетный курьер» называется. Мечтала побыстрее убраться с ланкуна и совсем не подумала о банальных мерах защиты от перегрева. Она посмотрела на миску. Обеззараживающая гранула растворилась. Алиса в несколько глотков осушила посудину и закрыла глаза. Голова кружилась, во всём теле ощущалась слабость. Тёплые пальцы аккуратно коснулись её лба. Тот отозвался тупой болью. «Будет шишка», — констатировала женщина. «Ещё воды?» Алиса кивнула. Ланкунка исчезла из виду. Послышался шорох и хлопающий звук. «Полетела на второй этаж», — безучастно подумала Алиса. Она старательно пыталась привести мысли в порядок пока выходила не очень. Через пару минут что-то снова шлёпнуло. Алиса открыла глаза. Женщина протягивала ей деревянную миску. Алиса кинула в воду ещё одну гранулу, а Ланкунка тем временем приложила к её лбу что-то холодное. «Подержи так», — сказала она. Алиса послушно прижала ледяной шарик. простыню можешь отдать», — Ланкунка вытащила из-под неё широкий кусок мокрой ткани — «Обернула тебя, чтобы быстрее сбить температуру». «Спасибо», — пробормотала Алиса. Зубы больше не стучали. Женщина отодвинула простыню в сторону и покачала головой. «Как же ты меня напугала! Уже собралась звонить в больницу, но ты пришла в сознание...» «Спасибо вам», — повторила Алиса, отнимая руку от лба. В ладони таял кусочек льда, завернутый в лист какого-то растения. «Я выключила кондиционер. Скоро станет теплее». Женщина пару секунд вглядывалась в лицо Алисы, а потом взяла ее чуть выше локтя. «Ты уже не горячая», — удовлетворенно кивнула она. «Как тебя зовут, моя милая?» «Алиса». «Я Нонги». Женщина обнажила зубы. «Спасибо вам, Нонги». В третий раз поблагодарила Алиса и прижала остатки льда ко лбу. «Не за что», — продолжала улыбаться женщина. «Посиди немного, скоро все пройдет». Алиса осушила вторую миску и снова опустила веки. Лоб ныл от боли, невыносимо хотелось спать. «Ты что-то планировала отыскать в библиотеке?» — донесся до нее голос Нонги. Алиса открыла глаза. На лице Ланконки читались забота и желание помочь. «Но уж нет», — подумала Алиса. «Я не буду врать этой доброй женщине». Она рассказала про то, как Торнер заманил ее в ловушку и вынудил отправиться на ланкун. Затем показала Нонги флешку. Та с интересом посмотрела на устройство, повертела в руках и в один прыжок залетела на стол, где располагался серый куб на тонкой ножке. Компьютер легко поворачивался вокруг оси. Женщина положила флешку в небольшое углубление на верхней грани куба. На устройстве тут же замигала красная лампочка. А этот Турнер, похоже, отлично знает, как работают наши компьютеры. Удивилась Ланконка. Алиса с трудом поднялась на ноги. Голова еще слегка кружилась, но силы потихоньку возвращались. Она заглянула в экран монитора. Там светились незнакомые символы. Вы не боитесь, что на флешку попадет важная информация, та, которую нельзя передавать в чужие руки? Что ты? Отмахнулась Нонги. Это же библиотека. «Информация, находящаяся здесь, открыта для всех желающих». «А если он подключится к другим компьютерам?» Нонги, непонимающе, хлопала глазами. Алиса постаралась объяснить свою мысль. «Ну, по сети залезет в базу правительства или другой организации». «Как это — по сети залезет?» — удивилась женщина. «Как выяснилось, интернет на Ланкуне еще не изобрели». Алиса принялась рассказывать про глобальную сеть и про то, как на Земле можно в два счета передать информацию с одного устройства на другое. Она достала телефон и объяснила, что сегодня сети работают и вовсе без проводов, а компьютеры стали размером с ладошку. Нонги рассматривала фотографии в телефоне Алисы и радостно цокала. «Надо же!» — восхитилась она. «Знаешь, я достаточно стара для того, чтобы помнить, как Ланкун вошел в сеть врат». Она уселась на стол и прижала колени к груди. «Раньше у нас не то что компьютеров, даже двигателей не было. Прошло всего 65 лет, а мы столькому научились, а теперь, похоже, я доживу до того момента, когда на Ланкуне появится интернет». Нонги с удовольствием произнесла новое слово. Алиса улыбнулась. Лампочка на флешке уже давно горела зелёным. Женщина извлекла устройство из компьютера. «Тебе лучше поторопиться, моя милая», — сказала она. «Твой организм не приспособлен к долгому пребыванию в нашем климате». Алиса кивнула и убрала флешку в рюкзак. «Огромное спасибо за помощь!» Она улыбнулась и показала Нонге ладони. Женщина повторила прощальный жест. «Мне действительно пора возвращаться на Торнер. Не терпится задать пару вопросов одному слишком умному искусственному разуму».